Глава 3. Лера. Здравствуйте, вас беспокоит Валерия Григорьевна Берг. Вы звонили вчера по поводу работы, произнесла я в трубку. Здравствуйте, Валерия Григорьевна. Да, я звонила. Напомню, что в нашей школе с 10-го числа становится вакантным место учителя русского языка и литературы в старших классах. Если вы всё ещё заинтересованы, можете подъехать в любой учебный день, чтобы мы могли оформить документы заранее. Ответила мне директриса школы номер сто тридцать шесть. Да, меня интересует это место, хоть я и предпочла бы работать с учениками помладше, ответила я. Поверьте, у вас будет шанс поработать и с теми, и с другими. Убедила меня Елена Васильевна. Хорошо, я смогу подъехать завтра. Ответила и радуется, что наконец-то работа у меня в кармане. До этого мне пришлось полгода рассылать свои резюмы по школам, лицеям и гимназиям столицы. Но все они оставались без ответа. Мало кто желал брать на работу учителя, закончившего колледж. К тому же я поступила в педагогический университет на заочное отделение. Спасало только то, что я жила с молодым человеком и подрабатывала, делая курсовые и дипломные работы на заказ. А теперь дело обстояло так, что мне нужно было искать новую квартиру и чем-то за неё платить. Надеяться оставалось только на себя. Подъезжайте во второй половине дня, ответила она. Хорошо, до свидания. Поблагодарила я прежде, чем попрощаться. До свидания. Услышала я в ответ и связь прервалась. Ну что, приняли? Вытаращив любопытные глаза, спросила Инка, у которой я осталась пожить на неопределенный срок. Мгм. Промычала я задумчиво, прижав мобильник к губам. Ии! Громко завизжала подруга, оглушая меня и вырывая из раздумий. Это надо отметить, потирая ладошки, провозгласила провокаторша. Ну уж нет, только не сегодня. Я вчера весь день с квадратной головой промаилась. Быстро присекла я этот фонтан веселья. Дай мне хоть немного отойти, и никаких больше пьянок среди недели. Я даже поморщилась от нахлынувших воспоминаний. Страшно было вспоминать эти адские муки. Инка удивлённо вскинула брови и посмотрела на меня так, будто я совершила что-то противозаконное. Но уже через мгновение расслабилась и веляя своей подтянутой попой, направилась на кухню. Хорошо, что завтра пятница, правда? Хитрее посмотрела она на меня и довольно облизнулась. Вот коза, пробурчала я себе под нос. Сама коза, я всё слышу, между прочим, пропела она, уже скрывшись за дверью. Дело в том, что помимо волшебной способности испаряться, когда пахнет жареным, Моя подруга Инна обладала иммунитетом от похмелья. Она им не страдала в принципе никогда. Ее обошла стороной эта страшная кара за чрезмерное веселье. Поэтому зачинщиком всех наших гулянок была именно эта везучая особа. Я вздохнула, понимая, что это неугомонный от меня не отстанет. Ну и ладно, новая жизнь начинается. Все идет своим чередом. В пору список составлять. Ушла от парня. нашла работу, найти квартиру, найти того знояного брюнета из клуба, который не даёт мне спокойно спать. Что за тупые мысли вечно лезут мне в голову? Я должна думать о карьере, о самореализации и развитии, а мужики это зло. Их вообще лучше избегать. Может, даже к лучшему, что мы тогда не познакомились. Чувствую, что провела бы я с ним незабываемую ночь, а потом с утра Оказалось, выставлена из-за дверь, и тогда ещё больше бы страдала. Повздыхала в одиночестве, но потом вспомнила, что мне наконец-то удалось найти работу. Жизнь всё же налаживается. С таким приподнятым настроением я отправилась на кухню смотреть, что там творит моя драгоценная подруга. Войдя, обнаружила такую картину: Инка в здоровенных наушниках скакала у плиты, веляя задницей и громко орала: Высоко подняв руку, в которой была лопатка, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, пела она, надо сказать с чувством. Да только помощь в дыхании в этот момент требовалась мне. Меня трясло от беззвучного смеха, и остановиться я не могла. Взяв себя в руки, медленно выдохнула и только тогда смогла сделать вдох. Так, размахивая лопаткой в разные стороны, Анна продолжала истозать свои связки и мои нервы, но я стойко терпела, понимая, что нахожусь у подруги на птичьих правах. И если начну высказывать хозяйке своё недовольство, есть вероятность, что она быстро укажет мне на дверь. В шутку, конечно, но осадочек останется. На третьей песне она обернулась и удивлённо на меня уставилась. Стянула с головы наушники и виновато спросила: "Я громко орала?" Я закивала поджав губы. Сорян, думала ты в комнате осталась. Через две двери вообще не особо должно быть слышно, проговорила она, оправдываясь. Зря я плохо думала о ней. Ведь никакого повода для этого не было. Всё же, когда Инка была трезвой, её безбашенность немного сбавляла обороты. Она отвела в сторону взгляд, потом посмотрела наверх. Я знаю, что ужасно пою, но живу одна и обычно ору песни, расхаживая по своей жилплощади. слегка стесняясь говорила подруга я постараюсь щадить твои нервы и заодно уши улыбнувшись произнесла она на следующее утро я рылась в своем чемодане пытаясь найти что-то подходящее для первого похода на работу и спустя пятнадцать минут бесполезных поисков закрыла его вся моя офисная одежда она же учительская осталась на съемной квартире с которой я съезжала в спешке твою мать Воскликнула я, понимая, что придётся идти туда. Видеть своего бывшего я не горела желанием от слова совсем. Но и появиться на собеседовании в рваных джинсах и кожанке тоже не могла. Одолжить одежду у Ины и Любы при всём желании бы не получилось. Я могла утонуть в этих гигантских костюмах. Денег на что-то новое у меня и вовсе не было. Нужно было упорно экономить, чтобы я могла растянуть свои невеликие финансы до первой зарплаты. Перебрав в уме все возможные варианты решения проблемы, всё же сдалась. Исхватила маленький рюкзачок с ключами и документами. Куда намылилась? Зевая и протирая заспанные глаза, спросила Инка, у которой как раз в этот день был законный выходной. Поеду в квартиру, смотаюсь, соберу вещи, ответила я, уже открывая входную дверь. Инка сразу нахмурилась, подозрительно блеснув глазами. Чего это ты так резко? уточнила она. Почему резко? Вещи забрать всё равно нужно. К тому же, у меня совсем нет шмоток для работы. Собиралась я в попыхах, что первая под руку попала, то и оказалась в чемодане. Объяснила я: "Давай я тебя отвезу", решительно заявила она, направляясь в ванную. "Ин, не надо, я уже побежала", крикнула я и выскочила за дверь, быстро направляясь к лифту. Ехать к Паше сЫнкой было делом рискованным. У неё ведь язык за зубами не держится. Она обязательно говорит ему кучу гадостей, если не кинется с кулаками. А мне хотелось потихому собрать вещи и уйти. Добралась я до своего недавно их порывшего дома быстро, также поспешно поднялась на третий этаж и лишь перед дверью замялась, не зная, что меня ждёт внутри. Но тут же вспомнила, что Паша в такое время должен быть на работе. Его лучшая подруга тоже где-то работала. Так что я открыла дверь своими ключами и вошла. В квартире действительно никого не оказалось. Зато произошли видимые изменения. Меня не было всего 2 дня, а эта стерва успела перебраться к Паше на ПМЖ. Для меня это было даже к лучшему, потому что все мои вещи оказались аккуратно сложены в пакеты и находились в прихожей. Несмотря на это, я прошлась по квартире, осматривая помещения, и действительно ничего своего не обнаружила. Меня прямо выселили. Появилось странное ощущение, что парень только и ждал повода, чтобы удалить меня из своей жизни. Стало немного обидно. Я даже успела пару раз шмыгнуть носом. Как вдруг входная дверь сотряслась от громкого стука. От неожиданности я подскочила на месте. Испугавшись, что меня могут застать за чем-то противозаконным, я не решалась даже приблизиться к двери. Но стук повторился, выдёргивая меня из оцепенения. Я всё же поспешила открыть, догадываясь, кто мог быть по ту сторону. "Не, ну ты нормальная? Я же сказала, что отвезу тебя. Куда ты свалила?" врываясь в квартиру, возмущённо вещала моя неугомонная подруга. "Где этот козёл, эй?" вертя головой по сторонам прокричала она. Не взирая на тишину, звенящую в ответ, она вбежала в квартиру и стала открывать двери, заглядывая в комнаты, и всё так же продолжая громко кричать. обернулась ко мне. "Да нет здесь никого, хватит орать", сообщила я подруге. "Ну раз ты пришла, помоги мне вещи спустить вниз. Я уже всучила и не по пакету в каждую руку". От чего она возмущённо на меня посмотрела, но схватила ношу и поплелась к лифту. Я подхватила оставшиеся вещи и последний раз окинула взглядом так полюбившуюся мне квартиру, в которой планировала строить уютное семейное гнёздышко. Ну, Значит, не в этот раз, и уж тем более не с этим человеком. Я сняла с пальца так полюбившееся мне кольцо и положила его на тумбочку, рядом с моей связкой ключей. Выйдя, просто захлопнула дверь, закрывая вместе с ней эту страничку моей жизни.